Глава 59, повествующая о том, как Гун Суньшен заставил сдаться владыку демонов, будоражащего мир, обитавшего на горе Мантаньшань, и как гай был ранен в городке Цзэнтоу. Итак, вы уже знаете, что Гун Суньшен поведал Суньцзяну и Уюну о том, какой способ боя он собирается применить. Этот способ, сказал он, был использован в конце ханьской династии, когда государство распалось на три самостоятельные царства знаменитым полководцем джу который известен также под именем Кун-Мин. расположил камни, словно войско. Он расставил их так, что получился восьмигранник. На каждой стороне этого восьмигранника находилось по восемь отрядов. Таким образом, всего получилось 64 отряда. В центре восьмигранника находился полководец. Расположение это напоминало собой животное с четырьмя головами и восьмию хвостами. Когда отряд разворачивался влево или поворачивался вправо, казалось, что по небу плывут гонимые ветром клубящиеся облака, похожие на извивающихся драконов и тигров, птиц и змей. Так вот, как только эти разбойники бросятся на нас с горы, наши отряды должны разделиться на две равные части и выжидать. Когда противник вклинится в наши ряды, пусть все следят за сигналом, который будет дан флагом с семью звездами. После этого весь отряд должен построиться в виде змеи, вытянувшейся в длину. И вот тут я и применю свое волшебство и сделаю так, что все три главаря противника окажутся в центре расположения наших войск. Ни спереди, ни позади, ни справа, ни слева у них не будет выхода. Необходимо приготовить яму-ловушку и теснить туда всех трех главари, а по краям ямы надо устроить засады, где будут спрятаны воины с длинными крюками, чтобы вытащить попавшихся в ловушку. Выслушав Гун Суньшена, Суньцзян остался очень доволен его планом и отдал приказ всем большим и малым начальникам отрядов сделать все необходимые приготовления восьми наиболее отважным воинам он велел нести охрану это были хуян джоу джуун хуаюн сюнин мухун суньли шзинь и хуан синь отрядами расположенными в центре командовали цайзинь люйфан и гошен а с сузян уюн и гун суньшен с помощью чеень да должны были управлять всеми действиями и в нужный момент подавать сигналы. Джоу приказано было захватить с собой пять бойцов, расположиться неподалеку на холме и следить за ходом боя, чтобы сообщать, как идет сражение. Наступил уже полдень. Отряды подошли к горе и расположились в боевом порядке. Заколыхались знамена, забили барабаны. Отряды Сунцзяна стали вызывать противника на бой. В этот же момент на горе Мантаньшань сразу в 30 местах тоже ударили в барабаны. Казалось, что грохот их сотрясает землю. На этот раз все три главаря вместе спускались с горы. Они разделили 3000 своих бойцов на отдельные отряды. По бокам справа и слева следовали Сянчун и Легун. В центре же, впереди других, восседая на черном коне, ехал сам владыка демона в будоражащий мир Фань-Жуй. Он выехал из рядов и остановился перед своим отрядом. А надо вам сказать, что этот Фань-Жуй, хоть и обладал некоторым умением применять волшебство, однако совсем не знал строя, которым Сунь-Зян расположил свой отряд. Увидев, что вражеские воины выстроились восьмигранником и собраны все вместе, он в душе очень обрадовался и подумал, но теперь-то уж ты попался на мою удочку. «Как только увидите, что поднялся ветер, — сказал он Сянчуну и Лигуне, — то оба во главе отрядов пятьсот сабель бросайтесь в расположение противника и пробивайте себе дорогу». получив этот приказ Сян-Чун и Лигун взяли в руки вертящиеся щиты, и один с острым копьем, а другой с летающими мечами, стали ожидать дальнейших приказаний Фан-Жуя. А Фан-Жуй в это время сидел верхом на коне, с быстротой метеора вращал левой рукой медный молот, а в правой держал волшебный меч. Пробормотав какое-то заклинание, он крикнул «Поспеши!» И в тот же момент поднялся такой сильный ветер, что песок и камни закружились в воздухе. Все небо заволокло черной пеленой, солнце скрылось, и земля погрузилась во мрак. Тогда Сянчун и Легунь во главе отрядов 500 бойцов с криком и гиканьем бросились вперед. А отряд Сунцзяна в это время расступился и Сянчун с Легунем попали в расположение рядов врага. Тут в них с обеих сторон полетели тучи стрел. Вместе с Сянчуном и Легунем в расположение противника прорвалось всего человек 50 бойцов. Остальные все вернулись в свой лагерь. Когда Суньцзян увидел, что Сянчун и Легунь уже находятся в центре его отряда, он приказал Чэньда подать знак флагом с семью звездами, и в тот же миг его отряд стал быстро перестраиваться, приняв наконец форму длинной змеи. Очутившись замкнутыми в самый гуще войск Сундзяна, Сянчун и Лигун начали метаться во все стороны, но нигде не могли найти выхода. А в это время Джуу с холма сигнализировал флажками о каждом движении попавшихся в ловушку главарей. Когда они бросались на восток, Он указывал флажками по направлению к востоку. Если они бежали на запад, он делал такие же знаки в западном направлении. Наблюдая с высоты за происходившим, Гунь Суньшен вынул свой волшебный меч с древними письменами и пробормотав какое-то заклинание, крикнул: "Быстрее!" Бушевавший ветер переменил направление и стал дуть в сторону Сянчуна и Легуня. Вихрь кружился теперь прямо у их ног. Оказавшись в центре расположения противника, оба главаря видели лишь, как потемнело небо, скрылось солнце и землю окутал мрак. Рядом с собой они не могли разглядеть ни своих, ни вражеских бойцов. Сянчун и Легунь окончательно растерялись. Они стремились теперь только к одному, пробиться вперед и как-нибудь выйти из окружения. Но, несмотря на все попытки, они ничего не могли сделать. И вот, когда они метались так в поисках спасения, раздался оглушительный раскат грома. Сянчун и Легунь пришли в полное отчаяние, в растерянности зацепились за что-то, и вместе с конями кубарем полетели в яму. В тот же момент с обеих сторон к ним протянулись руки с крюками. Воины вытащили обоих главарей наверх, связали и повели на холм, чтобы получить вознаграждение за свои заслуги. В это время сундзян взмахнул своей плеткой, и все его три отряда разом кинулись на противника. однако со своими воинами обратился в бегство и быстро помчался на гору. Из отрядов три тысячи с лишним человек он уже потерял больше половины. А Суньцзян, между тем, отвел своих людей назад. Когда вместе с остальными вождями они сели в центральной палатке посреди лагеря, бойцы подвели связанных с Сян Чуна и Лигуни. Увидев их, Сунзян тотчас же приказал освободить их от веревок и собственноручно поднес им по чашке вина. — Храбрые воины, — обратился он к ним, — не сердитесь на нас за все, что произошло. Вы сами знаете, что в бою иначе действовать нельзя. Давно уже слышал я о доблестных именах трех главарей и собирался приехать к вам и пригласить присоединиться к нашему лагерю чтобы вместе бороться за справедливое дело. Однако до сих пор мне, к сожалению, не представлялось удобного случая выполнить это намерение. Я буду бесконечно рад, если вы, не посчитаете для себя зазорным, присоединиться к нашему лагерю и согласитесь отправиться вместе с нами. Выслушав его, Оба главаря склонились перед Цунзианом до земли и так отвечали им. Мы давно уже слышали о славном имени благодатного дождя, но у нас не было случая повидать вас и засвидетельствовать вам свое уважение. Сейчас мы сами убедились, насколько велика ваша добродетель. Вина наша в том, что мы не смогли распознать хорошего человека и решили пойти наперекор законам неба и земли. И вот сейчас, когда нас взяли в плен, и мы готовились принять самую лютую смерть, которую заслужили, вы оказываете нам всяческие почести. Раз вы так милостивы, что даруете нам жизнь, мы клянемся умереть, если это понадобится чтобы отплатить вам за вашу великую доброту. А что касается этого фань жуя то без нас двоих он ничего сделать не может. И если вы, милостивый повелитель, согласитесь отпустить одного из нас в лагерь, мы уговорим его прийти к вам с повинной и засвидетельствовать свое почтение. Каково будет ваше уважаемое мнение на этот счет, господин начальник? — Храбрые воины, — отвечал на это Суньцзян, — нет никакой необходимости в том, чтобы один из вас оставался здесь в качестве заложника. — Я прошу вас обоих вернуться в свой лагерь и надеюсь, что в ближайшие дни получу от вас добрые вести. — Вы поистине великий человек! — в один голос воскликнули оба главаря с благодарностью кланясь Суньцзяна. Если бы даже Фань-жуй не согласился прийти сюда и выразить свою покорность по своей доброй воле, мы силой захватили бы его и представили вам наш предводитель. Услышав это, сунь остался очень доволен. Он пригласил обоих главарей пройти в палатку, где поднес им вино и угощение, а также приказал выдать новую одежду. Затем привели двух коней, Сунцзян приказал вернуть Сянчуну и Легуню их оружие и щиты, и, спустившись с холма, сам проводил их. Оба вождя были преисполнены чувством глубокой благодарности за ту милость, которую оказал им Сунцзян. Когда они прибыли на Мантаньшань, разбойники, встретив их, сильно перепугались и провели прямо в лагерь. На вопрос Фанчжуи о том, что означает их приезд, Сянчун и Легунь отвечали. Мы пошли наперекор закону неба, и за это должны были умереть самой жестокой смертью. Зачем вы так говорите, братья? — удивленно спросил Фанчжуй. Тогда они рассказали ему, как справедливо поступил с ними Сунцзян. Раз его справедливость столь велика, сказал, выслушав их Фаньжуй, то мы не можем идти против воли неба. Завтра же мы покинем эту гору и выразим Сунцзяну свою покорность. Вот как раз для этого мы и пришли сюда, обрадовались его товарищи. Вечером предводители стана собрали все имущество, а на рассвете следующего дня Все втроем спустились с горы и пришли прямо к лагерю Сунзиана. Там они склонились перед ним до земли. Сунзиан помог каждому из них подняться, пригласил к себе в палатку и предложил им сесть. Когда они убедились в том, что Сунзиан им полностью доверяет, они очень охотно выложили ему все, что у них было на душе, и рассказали всю историю своей жизни. После этого они почтительно пригласили всех вождей Ляншаньбо отправиться с ними в лагерь на гору Мантаньшань, где забили коров и лошадей и устроили в честь Сунцзяна и остальных вождей пир. Не забыли они вознаградить подарками также и всех воинов Сунцзяна. Когда пир был закончен, Фан Жуй совершил перед Сунзяном церемонию преклонения и признал его своим наставником. Тогда Сунзян поднялся со своего места и попросил Гун Суншэна обучить Фан Жуя магическому способу пяти раскатов грома среди ясного неба. Фан Жуй был очень рад этому. В течение нескольких дней они собрали весь свой скот, увязали все ценности и имущества, сожгли постройки лагеря и отправились вместе с отрядом Суньцзяна в Ляншаньбо. Но о том, как они добрались туда, мы говорить не будем. Когда Суньцзян с отрядами своих удальцов подошел к Ляншаньбо и собрался уже с ними переправляться на другой берег, он вдруг заметил стоявшего около камыша у дороги огромного детину, который, приблизившись к Суньцзяну, поклонился ему до земли. Суньцзян поспешил сойти с коня и, помогая этому человеку подняться, спросил. — Кто вы и откуда путь держите? — Зовут меня Дуань дзинжу отвечал незнакомец. «Ну, — но а за рыжие волосы и бороду народ прозвал меня Рыжим Псом. Предки мои уроженцы Чжо-Чжоу. Сам я всегда жил на севере и занимался там конократством. Этой весной я отправился в район, расположенный к северу от гор Цянганьлин, и увел оттуда доброго коня. Конь этот весь белый, как снег. На нем не найдешь ни одного волоска другого цвета. Длина его от головы до хвоста — один джан, а рост от копыт до хребта — восемь чьи. За один день этот конь может пройти тысячу ли. На севере все называют его «сверкающий ночью яшмовый лев». На нем ездил сын самого князя из Дадзиня. И вот, когда его выпустили на пастбище около гор цянгань я увел его. От вольного Люда я давно уже слышал о славном имени благодатного дождя но у меня не было случая встретиться с вами. Я решил преподнести вам, уважаемый вождь, в дар этого коня, что должно служить и выражением моего желания вступить в ваш лагерь. Однако я никак не ожидал, что когда буду проезжать через городок дзен уши что к юго-западу от линжоу этого коня у меня отнимут пять тигров, из семьи Цзэн. Когда я стал говорить им, что этот конь принадлежит главарю из Ляншаньбо, Сунцзяну, они в ответ стали так бронить вас, что я даже не осмелился бы повторить вам то, что они говорили. Я постарался как можно скорее бежать оттуда и специально пришел к вам доложить об этом. Вид у этого человека был действительно необычный. И не только потому, что он обладал рыжими волосами и курчавой бородой, присмотревшись к нему, Сунцзян души остался очень доволен им и сказал, «Ну, в таком случае пойдемте вместе с нами в лагерь и там все обсудим». Вместе с дуань дзинь они сели в лодке и переправились в Дзинь-Шатань, где высадились на берег. Там их встретили Чао Гай и остальные главари, после чего все прошли в зал совещаний. Здесь Суньцзян представил всем Фаньжуя, Сянчуна и Лигуня, и заодно познакомил с ними также и Дуань После этого забили в барабан, стоявший около зала совещаний, и устроили торжественный пир в честь победы. Таким образом, количество людей в лагере все возрастало. Непрерывным потоком стекались туда герои со всех концов страны. Видя все это, Суньцзян приказал Ли Юну и Тао Цзунвану строить побольше новых домов и обнести их вокруг крепостью. Между тем, Дуань Цзиньчжу снова вспомнил о высоких достоинствах отобранного у него коня. Исун Цян отправил волшебного скорохода Дай Цуна в Дзэнтоуши, чтобы разузнать, где этот конь сейчас находится.